Глава 30. Свадьба Инги и Жорика. Катерина. Что делать, если тебя пригласили на свадьбу к миллионеру? В пору кричать «караул». Сижу на своем любимом диванчике дома, держу планшет похолодевшими пальцами и пытаюсь переварить новость о том, к кому меня пригласили на свадьбу. О таком предупреждать надо. Бурчу себе под нос. Перечитываю статью о скорой свадьбе лучшего друга Славы Геворга Артуровича Вартаняна, которого он по-свойски называет Жориком, А он немного много ни мало бизнесмен года. Важная, к тому же жутко богатая шишка. Хорошо, что я вообще догадалась посмотреть информацию в интернете. Иначе явилась бы как чучундра. Такого рода мероприятие требует особенной подготовки. Это шиплатье платье надо новое, и туфель, и причесочку с макияжем. Иначе я буду смотреться среди гостей самой белой вороной из всех. Впрочем, я могла бы и сразу догадаться, что свадьба будет непростая. Слава ведь тоже не совсем обычный мужчина. Директор фитнес-клуба, друзья у него соответствующие, статусные. Каковы мои шансы ударить в грязь лицом? Пожалуй, десять из десяти. А так не хочется. С большим трудом подавляют трусливое желание спрятаться под плинтус и оттуда написать Славе извини, заболела неизвестной болезнью, и врач строго-настрого запретил мне ходить на свадьбы. Не хочу его обижать, человек от чистого сердца пригласил, а я тут со своими девчачьими заморочками и страхами. Кстати, это же еще и подарок нужен, с пустыми руками на свадьбы не ходят. Стандартный подарок на такие мероприятия – деньги. Но, во-первых, у жениха их как у дураков фантиков, во-вторых, Мои финансы поют такие громкие романсы, что впору просить гостей дарить деньги мне. Лучший подарок – книга, всплывает в голове любимая фраза мамы. Она повторяла мне ее на каждый день рождения. Не буду рассказывать, как обидно в детстве получить в подарок книжку сказок, когда хочешь ролики. Но идея не самая худшая, тем более если книга будет необычная. А у меня как раз такая есть. Около года назад я была в Москве, так вот, Там мне посчастливилось попасть на автограф-сессию одного известного повара, который ведет кулинарное шоу. Он подписал мне свою книгу с рецептами «Тысяча и одна идея начинок для блинов». Книга, кстати, классная. Там много чего уникального. Я берегла ее, как зеницу ока, частенько смотрела на пожелания повара. «Пусть ваша жизнь будет такой же вкусной, как лучшие блины из этой книги». Мне от этого пожелания становилось тепло на душе. Хорошо, что она теперь ко мне вернулась вместе с остальными вещами. Тут же подскакиваю с места, спешу к книжному шкафу, достаю красивое подарочное издание, проверяю состояние, с виду как новое. Вариант? Решаю, что да. Свадьба, домашний уют, готовка. Может, невесте понравится и даже пригодится. Хотя, честно говоря, книгу мне жаль. Но какой подарок хороший? Тот, что хочется оставить себе. Так, презент найден. Теперь нужно решить всего ничего вопросов. Платье, туфли, прическу и прочие женские мелочи. У меня на все про все. Полтора дня и две тысячи рублей. А еще кредитка, будь она неладна. Ровно в назначенное время, когда мы со Славой договорились встретиться у ресторана, я, я все еще дома. Потому что такси в Краснодаре такое такси, в том смысле, что... «Обещает приехать и отменяет заказ в самый последний момент. Два раза подряд!» «Мысленно костерю приложение такси и так и эдак, но руганью делу не поможешь. А я ведь все-все распланировала, чтобы явиться вовремя. Но теперь успею, только если перемещусь в нужное место силой воли. Отчаявшись вызвать машину, спускаюсь, решаю поймать на улице. Дико нервничаю, спешу. А еще мне жмут туфли». Новенькие черные лодочки из брендового магазина – единственные, что подошли к моему скромному черному платью. Жутко дорогие, к слову, даже несмотря на то, что брала со скидкой. За какие-то три минуты, что отделяют меня от остановки, успеваю натереть ногу. Слава богу, хоть такси удается поймать сразу. По дороге прошу водителя остановиться у аптеки, покупаю пластыри. Иначе я до конца этого вечера не доживу, по крайней мере, в этих туфлях. Лучше бы я надела свои старенькие лодочки на небольшом каблуке, в них я как в тапочках. Катя, ты в ударе, качает головой слава, когда я являюсь перед его очи, опоздав на сорок минут. Прости, прости, ищу на выдохе, оглядываю своего кавалера, и мои глаза круглеют. Никогда не видела славу в смокинге. Он просто супер! Мой супер-мачо. Повезло тебе, что ты такая красивая, посмеивается он. Иначе ни за что бы не простил. Спешу с ним к ресторану, и за те несчастные 20 метров, что мы преодолеваем, успеваю снова разбередить больную мозоль. Я в туалет, на секундочку. Прошу его со скорбным видом. «Иди, я буду ждать тебя в зале», — говорит он, целуя меня в щеку. И без того прилично опоздали. Киваю с виноватым видом, спешу в туалет. Там наклеиваю пластырь на пострадавшую ногу, и становится сразу легче жить. Когда захожу в зал ресторана, у меня от обилия гостей яркого декора аж в глазах. Даже не сразу нахожу взглядом славу. Он стоит возле здоровенного мужика, который держит под руку невесту. И какая это невеста! Прямо принцесса! платье облаки, немного похожим на то, в котором мне так и не удалось покрасоваться. Стройная как лань. Единственное, что в ней не стройного, это немного выпирающий животик. Невеста-то беременна. Ее рыжая шевелюра убрана наверх, а на лбу сверкает диадема. И что-то мне подсказывает, что камни в ней отнюдь не дешевые кристаллы. Мама, а я тут с книгой. Можно я сквозь землю провалюсь? Очень хочется. Чувствую себя несчастней некуда. Вдобавок, пока иду к ним умудряюсь запнуться на непривычно высоких каблуках. «Давай, Катя, еще растянись тут, как корова на льду!» Натягиваю на лицо приветливое выражение. Кое-как добредаю до них и будто попадаю в какой-то параллельный мир, где все меня любят. Вот реально! Этот Гевор картурович и его невеста смотрят на меня так, будто узнали во мне давно потерянную, горячо любимую сестру. Или это маски? Слава тоже лучится довольной улыбкой, гордо представляя «Моя Катя», причем делает упор на слове «Моя». В этот момент мне становится так приятно, что забываю про все неловкости и кажется всем до лампочки, что платье мое не стоит никаких за небесных денег, а прическу и макияж я сделала себе сама. Вот знаю, что передо мной стоят жутко богатые люди, но в них ноль пафоса. Почти смело достаю из пакета свой подарок. И, о чудо, невеста прямо-таки пищит от счастья. Ух ты, Жор, смотри! Инка хвастает книгой. Сколько новых рецептов можно будет попробовать? Ой, тут автограф. Какое красивое пожелание. Это подарок от сердца, киваю ей. Я вижу, кивает она с улыбкой. Как только вернемся из свадебного путешествия, приходите к нам на блины. И от меня тоже подарок. Тут же вступает в разговор Слава и протягивает другу конверт. Это сертификат на пожизненное посещение моего фитнес-клуба для тебя, Инги и всех, кого она тебе родит. Спасибо, дружище, в тему. Геворка Вартанян хлопает его по плечу. Вы пришли как раз вовремя, сейчас будут танцы. На этой славной ноте мне хочется закричать а а Свадьба выходит очень шумная, веселая и подвижная. Сумасшедший тамада только и делает, что устраивает танцевальные конкурсы. А еще я неожиданно выясняю, что мой слава зажигательный да нельзя. Он словно везде и так отплясывает вместе с Жориком и остальными гостями, будто полжизни тренировался, копил энергию для этого самого вечера. На мою долю тоже выпадает много активного веселья выстраданного. Первый пластырь слетает с больной мозоли уже на втором танце. Второй на четвертом. А третьего-то и нет. Почему я не купила пачку? Я героически плюю на стертые пятки и танцую со Славой. Под конец вечера уже вообще не чувствую ног. Праздник завершается большим фейерверком. Гости высыпают на улицу, чтобы полюбоваться. Мы со Славой стоим с краю. Он прижимает меня к себе спиной, пока залпы фейерверка раздаются один за другим. Когда фейерверки заканчиваются, он вдруг шепчет мне на ухо. «Такая красивая ночь. Давай пройдемся погуляем». О, как же мне хочется сказать ему «да». Но мои измученные ноги совершенно не согласны. Слава, ты меня прости, но я дальше такси никуда не дойду. И до такси тоже вряд ли дойду. Что такое? Тут же беспокоится он. Так устала. Наконец признаюсь ему в том, что жутко натерла ноги. «Мой кавалер действует, как всегда, решительно. Вызывает такси, а потом при всем честном народе подхватывает меня на руки и несет к машине. Не позволю страдать таким красивым ножком», заявляет он с важным видом, «и везет меня домой. Но когда мы приезжаем к месту, он не успокаивается». «Транспортировка прямо к двери», заявляет Слава. «После этого снова подхватывает меня на руки. Вот тебе и преимущество Романа с качком. Ему совсем несложно таскать меня повсюду». Тут поневоле почувствуешь себя пушинкой. Слава поднимается по лестнице молодецким шагом. У него даже дыхание не сбивается, пока несет меня вверх. Уже у дверей ставит на пол. Спасибо тебе большое, хоть и не надо было. Говорю ему и обнимаю за плечи, на секунду к нему прижимаюсь. Катя, что-то по сладенькому соскучился, заявляет Слава, когда я достаю ключи. У тебя случайно нет малинового варенья к чаю? Малинового нет, хихикаю. «Твои губы тоже вполне сойдут», — вдруг, — говорит он, и буквально набрасывается на меня с поцелуями.